Подобная мера, впрочем, не помогла, поскольку стена была, как известно, зеркальная, и к зрелищу покосившегося бойца добавилось еще одно изображение бодибритной физиономии самого капитана. Орлова такая картина Репина совершенно не устраивала, и он уже собрался закрыть глаза, но в этот момент... Одно из зеркал отошло в сторону, пропуская в помещение кристаллидом. Бронированный монстр, удивительно похожий на помесь скоробея с лысым бабуином и полудохлые ящерицы, отвратительно скрыжа ступнями по гладкому полу, прошел к тому месту, откуда боец совсем недавно выломал стол. Посмотрев на изувеченное по крепления, Кристаллит издал звук, отдаленно напоминающий нечто среднее между паровозным гудком и сипом простуженного во время турне по Аляске циркового бегемота. Конечно, признать этот твой мелодичный мог быть только контуженный вьетнамец, но для солдат Орлова, уже изрядно задолбавшихся от звукового и визуального однообразия, Даже стон Кристаллида был выдающимся развлечением. И если они и не потребовали повторить его на бис, то только потому, что в театры и на концерты раньше никогда не ходили. Впрочем, Кристаллида просить об этом и не требовалось. Он самостоятельно провел еще раз, после чего подобрал с пола столешницу, и неуклюже попробовал состыковать ее с изуродованными креплениями. Ну, разумеется, ничего из этого не вышло, и уродливый инопланетянин повернулся к землянам. «Странные вы все-таки звери, люди!» на чисто русском языке проговорил он. Капитан Орлов, конечно, не знал, где кристаллит, да и прочие инопланетяне выучили русский язык. Но уже ничего не удивлялся. Нам проще, мы не в тюрьме. По крайней мере, некоторые из нас пока. В этом месте можно трижды сплюнуть через лево плечо, чтобы не сглазить. Слава Богу, информацию получать есть откуда. Поэтому и знаем, что владение русским языком определенному контингенту инопланетян было встроено на генетическом уровне во время подготовки мятежа лоны но это так авторская вставка для расширения чего нибудь кругозора но кому не интересно тот может этот абзац пропустить если бы я был ученым непременно задумался бы на кой хрен произвела вас природа продолжил кристаллип Мы тут, чтобы интерьер создать, пимбу захумайкеры, можно сказать, заламы вам, а вы просто берете и все ломаете. Это ж в каком инсталлярии ваши терпукеры такую Шриндербень закубрикивали? Последняя фраза особенно впечатлила Орлова. Будь он сам кристаллидом, Наверное, поразился бы удивительному словарному запасу бронированного визитера. Но, а поскольку кристаллидом его мать не родила, капитан, восторгов речи ремонтника, не выразил. Вместо этого Орлов просто лениво спросил. — Ты сейчас матом ругался или как? — А, хотя плевать. Скажи лучше, что вы с нами собираетесь сделать и... Сделаете ли вообще хоть что-нибудь? В конце концов, мы граждане Российской Федерации. Ничего в вашей стране нарушить не успели. И я требую, чтобы сюда позвали консула. Плевать, какого именно, хоть гундурасского. Лишь бы человек хороший был. Можно позвать и нехорошего. Высказал свое мнение лейтенант. И поймав на себе удивленный взгляд командира, пояснил, «Я бы сейчас даже Бен Ладена в бородатую рожу поцеловал. До смерти надоели эти инопланетные чучела!» «Ну-ну!» — буркнул капитан и посмотрел на Кристаллида. «Так ты и приведешь сюда консула или нам голодовку объявить?» «Бестолком!» — ответил Кристаллид и, забрав с собой столешницу, пошел к выходу. В случае голодовки вас усыпят, а потом накормят внутривенно. И так каждый день. С самого момента захвата инопланетянов и ястреба подобные события повторялись пугающим разнообразием. Разве что никто до сих пор зеркала в темнице или светлице бить не пытался. А в остальном полно дублирование. Орлов настаивал на доставке в камеру консула, требовал объяснить, за что его группу задержали и что с ними собираются делать. Просил позвать начальство, угрожал объявить голодовку и даже обещал сделать себе харакири, но так и не нашел, чем именно следует провести такую тонкую хирургическую операцию. Если угрозы и требования и просьбы капитана на инопланетян и оказывали какое-то действие, то сам Орлов об этом ничего не знал. В глубине души Орлов был уверен, что, слушая его претензии невидимо начальства пришельцев, просто умирает со смеху, но озвучивать свои предположения не желал. Все-таки он являлся командиром и должен быть поддерживать подчиненных боевой дух или хотя бы его подобие. Предъявив в спине удаляющегося кристаллида целую кучу протестов, Орлов посчитал свои задачи на сегодняшний день выполненными. Несколько секунд капитан раздумывал над тем, не устроит ли подчиненным Небольшой сеанс физической подготовки для поднятия боевого духа, но затем передумал. Бегать на месте было глупо, групповые отжимания смотрелись бы не умнее, да и массовые упражнения, покачая, покачая пресса, группы из нескольких сотен отражений, вместо поднятия боевого духа могли бы довести весь отряд до истерики. К тому же сама мысль о том, как отреагируют инопланетяне на такие мероприятия, злила капитана. Но не хотел он бесплатно работать клоуном, и все тут. И все же Орлов прекрасно понимал, что бойцов нужно чем-то занять, пока странно представление инопланетяна о тюрьмах и изоляторах временного содержания не свело горску землян с ума окончательно. Перебрав в уме все известные массовые развлекательно-познавательные мероприятия, начиная от смотра строевой подготовки и кончая игрой в город, города, капитан махнул рукой, пнул ногой спинку ни в чем не повинной кровати и вынужден был признать, что массовик-затейник, условиях зеркальной тюрьмы из него никудышные. Однако нужно было что-то делать, и причем срочно. И капитан, плюнув на то, как это будет выглядеть со стороны, решил устроить на небольшом пятачке перед дверью спарринги. Это и для общей физической подготовки полезно. И скучать бойцам не придется, да и выход нерастраченной энергии хоть какой-то да будет. Встав с кровати и поправив на себе китель, Олов, Орлов уже собрался дать команду строиться, но в этот момент разречение само пришло в гости к землянам. Зеркальная дверь отворилась, и на пороге темницы возникла необычная для этого места процессия. Сначала в комнату вошли шестеро вооруженных мурлантов цвета спелой плесени и выстроились в шеренгу перед первым рядом дверей. Затем появились двое небесных в оранжевых балахонах, а за ними пред замутненными приближающимися сумасшествием отчи землян предстал еще один небесный этот в сиреневом плаще, отделанном золотой оторочкой. И тут же Орлов почувствовал мощнейший ментальный удар. Схватившись за голову, капитан рухнул на пол и краем глаза заметил, как остальные члены группы тоже попадали, корчась от боли. Однако уже через секунду давление на мозг бойцов ослабло. — Мера предосторожности, извините, — проворковала дверь ласковый голос. После того, как один из вас выломал стол и попытался попортить интерьер, мы просто опасались неадекватной реакции на наше появление. Соблюдайте благоразумие, и ментальных ударов больше не будет. «Я требую», — тут же заявил Орлов, но Небесный в сиреневом плаще не дал ему договорить. «Мне известны все ваши требования». — раздался его голос откуда-то из-под капюшона. — Мы готовы выполнить их. Более того, мы готовы даже вернуть вас домой. Но, осознав, что пауза затягиваться, спросил Орлов, никаких «но». Вероятно, волнообразное движение плаща инопланетянина было аналогом земного пожатия плечами. Никаких условий. Никаких взаимоограничений и ультиматумов. Просто вы должны будете добровольно согласиться на передачу послания своему президенту. Ну а если конкретизировать нашу просьбу, то вы обязуетесь никому и ничего о случившемся с вами здесь не рассказывать. До того момента, пока вам не организуют личную встречу с главой государства. Вот и все. «А если мы откажемся?» — предположил капитан. «Тогда останетесь в этой комнате до полной деградации мыслительных процессов, атрофии памяти и потери пространственной ориентации», — ответил Небесный. «Думаю, после добавления нами к этому интерьеру кое-какого шумового оформления, этот процесс у большинства из вас... Успешно завершится недели за три. Четыре это максимум.